Боком пробиралась вдоль стены. Поняла, иду к нему, боюсь, не хочу, а иду. До него осталось совсем мало. Протянула руку и дотянулась. Еще шаг, еще полшага и увидела себя. Вот такой, какая я сейчас перед тобой. «А знаешь, какая она стала?» Спросила Зойка. «Глаза увеличились» громадные, в поллица вроде твоих. Брови короткие, две стрелы. Рассказывает дальше. Смотрю на себя и вдруг слышу, мои губы шепчут «Господи, прости меня грешную». Не знаю, откуда во мне появились эти слова, но после этого я без всякого страха вошла к Косте, обняла его, почувствовала, что он весь каменный, словно застывший, но меня не оттолкнул. Костик, — сказала я ему. — Идем спать. А потом вдруг добавила. — Знаешь, я решила, уеду к бабе Ане, а ты поживи один. Я поняла, тебе надо побыть одному. Зойка услышала в трубку чьи-то посторонние голоса и замолчала. Кто-то, возмущенный, громко кричал. — Ищите ее! Ищите! Хотела спросить у глазастый кого там у вас ищут, но не успела. Она услышала, как глазастая кому-то брезгливо процедила. «Успокойтесь, я еще не убежала». А потом раздались частые сигналы отбоя.